Голова. 14. Мертвец возвращается к жизни. Считается, что оборонительная линия, именуемая сегодня пределом, была заложена Зигмундом-строителем в 312 году «Эра человека». Тогда началось возведение крепости Наблюдателя, которая ныне является головной твердыней, хранящей короля и всякого доброго человека от ужасов за пределья. Географика. Раздел. Земли и народы Запада. С юга в столицу вели два основных пути. Один устремлялся на запад и, пролегая через Солонча, клин и окрестности Хайрока, огибал королевскую пику со стороны Черных гор. Добрая половина этого маршрута шла через земли предела владения герцога Редклиффа. Хотя самого предела, находившегося далеко на западе, и не было видно, любой оказавшийся в этих местах путник словно чувствовал его незримую близость. За этими заставами кончалась королевская власть, а вместе с ней власть человека. Дальше простирались лишь гибельные мертвые земли, обитель тьмы и ужаса. Второй путь. Менее удобный, но зато короткий, шел почти напрямик, оставляя остроконечную вершину королевской пики по левую руку путника. Им в основном пользовались торговцы, а потому здесь полно было всякого сброда. На полпути к Адаманту встречался лишь один заметный городок – скотсдейл Вотчина мелкого барона Фуко, владельца речного удела. Это грохотное баронство устроилось между двух рек и было населено в основном фермерами. Каролина всегда мечтала увидеть башню предела, но ее мать, разумеется, выбрала для путешествия в столицу более короткий путь. Громоздкий дармес, тяжелая карета для длительных путешествий, то и дело вздрагивал, когда его обитое железом колесо попадало в выбоину на дороге. Для Каролины, ее верного телохранителя, был выделен отдельный транспорт, в то время как сама графиня делила изящную легкую карету с Люциусом. Их окружал конный эскорт, из облаченных блестящие доспехи стражей. Сзади тянулась вереница из фургонов, в которых за своей хозяйкой следовала челядь, а с ними и всевозможные грузы, необходимые в пути. Девочка с интересом смотрела в окно. Она редко покидала замок, и путешествие волновало ее. Уже наступила весна, но в лесах, мимо которых они иногда проезжали, все еще можно было увидеть снег. Рыхлый, белый и холодный, он вызывал у Каролины особое любопытство — Ведь за всю ее жизнь на юге его никогда не было. В воздухе пахло сыростью, сеном, лошадьми и еле угадывался аромат первых цветов. А правда, что на севере есть игра, в которой из снега лепят шарики и кидаются ими друг в друга? Вопрос Каролина заставил Сира Вандейка очнуться от блаженной дремоты, владевший им с тех пор, как они покинули утомительную жару побережья. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Правда», — улыбнулся он, — «это называется снежки. А еще дети строят из снега крепости и разных животных». «И катаются на санях?» Глаза Каролины блестели от восторга. «И катаются на санях», — подтвердил рыцарь. «Здорово!» — мечтательно протянула девочка. «Вот бы и нам поиграть в снежки!» «Не думаю, что ваша матушка одобрит это!» «Хотела бы я родиться не в замке!» Она грустно вздохнула. «Не говорите так, моя леди! Вы и понятия не имеете, как тяжко порой простому люду!» «Расскажи мне!» «Как-нибудь в другой раз!» Каролина надула щечки в притворной обиде. Но это, как всегда, не возымело никакого эффекта. Девочка очень любила своего друга-стража. Оставаясь наедине, они могли общаться абсолютно свободно, без всякого притворства, надменности и подобострастия. По мнению вандейка дорога была скучна и утомительна, но Каролину она поглотила с головой. Рыцарю нравилось, что новые впечатления и азарт путешественницы отвлекли девочку от дурных мыслей. Он знал, что, оказавшись в столице, Каролина вскоре станет мечтать о возвращении назад. Самым захватывающим впечатлением был мост через Быстрянку. Берущая свое начало в лунном озере на востоке, река жадно впитывала в себя растопленную весенним солнцем зиму. Бурный и неистовый водяной поток проносился среди мокрых камней безумным пенным вихрем. Юному взору Каролины впервые предстало подобное зрелище, ведь южные реки были спокойными и ленивыми. Навстречу процессии все чаще попадались дорожные трактиры, мельницы, усадьбы. Убогие провинциальные деревеньки сменялись крохотными, но аккуратными городками. Все это говорило о том, что они подъезжали к Адаманту, благословленной древними столицы Сероземелья. Наконец вдали показались белые шпили башен городской стены, над которыми реяли тонкие серые полоски флагов. Но пока путников окружал тусклый пригород с приземистыми домами и невзрачными постройками. Знаменитые столичные кварталы были дальше, за массивными восточными воротами. Городские укрепления Адаманта считались неприступными, но сир относился к подобным заявлениям скептически. В конце концов, Орда Двенадцати Ханов никогда не штурмовала их. Не делали этого и армии Севера. Движение стало замедляться, пока колонна вовсе не остановилась. Довольно неожиданно, если учесть, что бумаги должны были проверяться лишь на въезде в город. Что случилось? Каролина выглянула в окошко. Там впереди какие-то люди. Вандейк высунул голову в окно и увидел небольшой, покрытый пылью дорожный фургон, рядом с которым остановилась карета графини, возглавлявшая процессию. Я скажу узнаю, сказал рыцарь и, надев свой закрытый шлем, выбрался из дармеза. Под ногами он с удовольствием почувствовал твердую мощёную дорогу. Приятное разнообразие после раскисшей весенней колеи, по которой они пробирались большую часть пути. Подойдя ближе, Ван Дейк увидел, что графиня, приоткрыв бархатную штору, закрывавшую окно кареты, говорит с юношей, сопровождавшим фургон верхом. Вторым всадником был закованный в латы Воян. "Я смиренно прошу прощения у вас, достопочтенная миледи Тибальд", говорил юноша. "Но мой отец дал обед Гилберта верного Он не разоблачится от своей брони и не проронит ни слова, пока не исполнит свое намерение победить в турнире. Доспехи отца юноши были похожи на одеяния самого вандейка Скромные, лишенные модных украшений и известной доли изящности, они могли похвастать царапинами и вмятинами, свидетельствовавшими о богатом боевом прошлом. На узком зеленом сюрко, прикрывавшем лишь нагрудник, угадывалось выцвевшее изображение дубовой ветви сер Гилберт Гловер пакип если мне не изменяет память. — ответила юноша графиня, и Ван Дейку почему-то показалось, что в ее словах был хорошо знакомый ему яд. — Пути древних неисповедимы. Юноша почтенно склонил голову. — Что ж... Она как-то странно смотрела на закованного в латы всадника. — Пускай победит сильнейший. Графиня задернула штору кареты демонстрируя тем самым, что разговор окончен. Ее сын не принимал участия в беседе. То ли он спал, то ли считал ниже своего достоинства общаться с какими-то мелкими аристократами. Ван Дейк вернулся в карету, чтобы никого не задерживать. Незнакомцы остались стоять в стороне, пропуская графскую процессию вперед. На козлах фургона сидел лысый старик в просторном балахоне и закутанная в плащ фигура. Оценив их беглым, но внимательным взглядом, вандейк понял, что один из них был ключником, а второй, судя по желтым глазам, блестевшим в тени капюшона, коренным уроженцем предела — кольценосцем. «Как зовут этого славного юноша?» — подала голос Каролина, которая тоже изучала незнакомцев через окно. «Я не знаю», — ответил он. «Человек в латах, скорее всего, провинциально-восточный биконт. Кажется, это Герполдри». Что касается мальчика, он, вероятно, его сквайр или сын. «И что моей маме было от него нужно?» «Понятия не имею», — признался рыцарь, и только тогда понял, что в голосе девочки звучат какие-то новые интонации. Интонации, которых Сир вандейк никогда не замечал у своей юной госпожи. Посмотрев на подопечную, он не знал, улыбаться ему или тревожиться. Сидя у окна, Каролина провожала юношу на коне, трепетным и любопытным взглядом. Ее тонкие пальчики отчаянно мяли белый кружевной платок с изображением рыб-близнецов, а на лице играл легкий румянец. Возможно, Ван Дейк и был старым черствым воякой, но он прекрасно знал, как выглядит девочка, которая только что в кого-то влюбилась. Они наблюдали, как пышная процессия удалялась в сторону городских ворот мимо одна за другой тащились добротные повозки с изображением серебристых рыб на окрашенных деревянных бортах Горделивые всадники обомлаченные в блестящую броню со вставками голубой эмали смотрели вперед безразличными взглядами хорошо вышкалененных слуг она знает голос зора был похож на шипение змеи золотистые глаза выглядывавшие из под капюшона провожали карету графини недобрым желтым огнем после того как локво поработал над ней Девушка действительно стала необычайно похожей на человека. Кроме того, солнце никогда не доставляло ей страданий, а потому свет дня не мог выдать ее истинной природы. «Не говори ерунды», — возразил Луквуд с наигранным спокойствием. «Никто не знает о том, что с нами случилось». «Ты забыл про могилы?» — парировала Зора. Старик умолк. Действительно, вернувшись на место схватки после заключенной сделки, Они обнаружили, что станки людей покоятся в наспех присыпанных камнями могилах, выстроившихся в ряд вдоль старой дороги. В какой из них теперь находилось тело отца Адама? И кто мог соорудить нехитрое захоронение? Должно быть какие-то охотники или проезжие купцы, которых не страшило глушь тех мест. К фургону подъехал Адам. Его гнедая кобыла, купленная под локриджем, недовольно фыркнула, когда мальчик натянул поводье. У лошади был скверный нрав, а потому хозяин не запросил за нее высокой цены. «Я не думаю, что Герафине что-то известно», попытался успокоить наставника Адам. «В конце концов, она бы без колебаний разоблачила нас». Они проделали слишком долгий и трудный путь, чтобы отступать сейчас. Слишком много времени и сил было вложено в эту авантюру. Впрочем, обучение Ош удалось неожиданно легко. Рукоять мечали глав его руку едва ли не лучше древка привычного копья. Верховая езда далась оркам проще, чем лошадям. Животные с трудом привыкали к тревожному запаху. Адаму казалось, что уж давно владел всеми ратными навыками, просто забыл их по какой-то причине. Эта черта орка в равной степени восхищала юношу и пугала его старого наставника. Много раз ключник сомневался в правильности того, что они делали. Орк же демонстрировал удивительную выдержку, но что творилось в его душе, никто не знал. «Дождемся темноты», — предложил Ключник. «Ночные стражи не так внимательны, и нам проще будет попасть в город». Откуда-то потянуло запахом навоза и свежей выпечки. Немногочисленные горожане шли по своим делам. Рядом тревожным лаем зашелся бездомный пес. «Их нам не обмануть», — посетовала Зора, кивнув на собаку. Локвуд достал из кармана небольшой предмет и протянул его девушке. На старческой ладони покоился кусок мыла. Скривившись лицом, Зора все же взяла его, убрав за пазуху. Правила личной гигиены среди орков приживались с трудом».